Глава двадцать седьмая В последующие несколько дней дом на мысе Антип жил неспокойно. Чарльз и его молодая жена не переехали в гостиницу, несмотря на весьма прозрачные намеки Ви, Чарли, судя по всему, никуда двигаться не собирался. Более того, он не сводил глаз с Одри, а Шарлотта не спускала с них глаз. Все остальные чувствовали себя неловко, и Одри изо всех сил старалась сделать вид, что ничего не замечает. Она много времени проводила с Молли на пляже, уезжала с Карлом и Урси на прогулки вдоль берега моря, ходила с Ви за покупками, а остальное время, сославшись на усталость, сидела в своей комнате. В тот день, когда приехали Чарльз с Шарлоттой, чуть ли не в тот самый момент когда она поняла что случилось с одри решила как можно скорее уехать отсюда и не сделала этого лишь потому что щадила вайолет одри всячески старалась избегать чарли но и он после того первого вечера больше не подходил к ней обоим было необходимо оправиться от первого удара Одри, в конце концов, все же приняла приглашение Урсула и Карла и теперь ждала, когда они покинут мыс Антип. Впрочем, она готова была ехать куда угодно, лишь бы избавиться от напряжения. Она не могла находиться под одной крышей с Чарли и Шарлоттой. Снова и снова Одри старалась свыкнуться с тем фактом, что Шарлотта беременна. Шарлотта носит его ребенка, а у нее... Не будет от него ребенка. У нее будет только Молли. Одна только Молли. Как я догадываюсь, вы привезли ее из Китая? Одри испуганно вздрогнула. За ее спиной стояла Шарлотта. Одри задумала, глядя на Молли. Они с Джеймсом неподалеку лепили песочные пирожки. И не слышала, как подошла Шарлотта. Она стояла совсем рядом с ней. Красивая, с правильными чертами лица. Макияж был наложен очень искусно. Платье от поту и прелестное, в тон платью шляпа. И вновь рядом с этой изысканной женщиной Одри вдруг показала, что сама она некрасивая и плохо одета. «Да, я это сделала». Одри силилась вспомнить, о чем спросила ее Шарлотта. Они впервые разговаривали один на один без свидетелей. Мэй Ли я привезла из Харбина, где прожила восемь месяцев. Я знаю. По ее тону можно было понять, что она знает не только это. И в ту же минуту одним молниеносным ударом Шарлотта поразила ее в самое сердце. Вы все еще его любите, не так ли? Я? Одри так растерялась, что не знала, что ответить. Я, я думаю, мы навсегда останемся друзьями. Такое не забывается, но все меняется. То время ушло. Одри постаралась ответить как можно более дипломатично. Да, верно сказано. То время ушло. «Рада, что вы это понимаете», — со значением сказала Шарлотта. «Чарльза ждет блестящая карьера. В один прекрасный день он станет самым знаменитым в мире писателем-очеркистом». «Только это для него ровным счетом ничего не значит», — подумала Отри. Она его слишком хорошо знала. Успех для него был всегда приятным сюрпризом. Не более того, новые открытия. Вот что его волновало — само по себе путешествие, приключение. Как видно, Шарлотта и понятия об этом не имела. — Ему нужна помощница, — продолжала Шарлотта. Водри согласно кивнула, стараясь удержать слезы, затем обратила взгляд на женщину, которая завоевала его. — Ребенок значит для него больше, чем карьера. На какое-то мгновение Шарлотта оцепенела. В глазах мелькнула растерянность. — Он сказал вам об этом? Шарлотте это, как видно, не доставило удовольствия. Одри кивнула, просто упомянул. — Он очень счастлив, — соврала Одри. — Уверена. Вы оба будете очень счастливы. Слезы стояли у нее в глазах. Шарлотта ограничилась кивком. Она все еще не могла скрыть своего неудовольствия по поводу того, что Чарли рассказал Одри о ребенке. Впрочем, может, это и к лучшему. Шарлотта улыбнулась сопернице. — Как бы то ни было, вы были ему не пара, — заключила Шарлотта. Какая, однако, самонадеянность! Раздражение Одри нарастало. Что она знает о том, кто ему подходит, а кто нет? Похоже, она совсем не понимает Чарли. Заставила его жениться на себе, потому что отказалась сделать аборт. Одри подозревала, что Шарлотта сделала это не из любви к Чарли и не ради ребенка. Трудно представить себе эту женщину с ребенком, подумала Одри, и как раз в эту минуту Джеймс плюхнул ей на колени толстенькую, мокрую, облепленную песком Мэй Ли. Девчушка взвизгнула от восторга и стала обнимать и целовать свою мамочку, заодно обсыпав ее песком. В тот день, под вечер, Одри вот поехала кататься в открытом автомобиле с Карлом и Урсулой. — Завтра мы намеиваемся уехать, Одри. — Поедешь с нами? — спросила Урсула. — Еще несколько дней назад... Одри отклонила бы их предложение, но теперь она желала лишь одного — как можно скорее покинуть Антип. Ей лишь нужно было найти приличествующий предлог. «Сначала мы поедем в сан ремо поживем несколько дней там. Он совсем недалеко отсюда, но это уже Италия. Не так шикарно, как здесь, но очень приятно. Так ты поедешь с нами?» Карл повернулся к Одри, вот и улыбнулась. Что ж, пожалуй, это лучший выход из положения. Да и Урси с Карлом были ей по душе. С радостью. Поживу с вами несколько дней, а потом вы отправитесь дальше, а я, может быть, недельку другую побуду в Риме, прежде чем вернуться в Лондон. А уж вот куда дальше из Лондона, она и представления не имела. Все ее планы рухнули, а возвращаться в Сан-Франциско она не спешила. Но почему ты не хочешь поехать с нами в Венецию, более романтического города в мире, она не знала, но в ее памяти тут же всплыли воспоминания о счастливых днях, проведенных там с Чарли. Нет, в Венецию я не поеду. Она просто не вынесет груза воспоминаний. Лучше ей. Никогда больше не видеть этот сказочный город Венеция для молодоженов, а не для старых дев. Урсула и Карл выразили шумный протест по поводу этого заявления, но Одри со смехом настаивала на своем. — Ты самая красивая старая дева, которая повстречалась на моем пути! — Карл бросил на Одри восхищенный взгляд. Урсула отнеслась к этому весьма благосклонно. Эта парочка была счастлива, они прекрасно подходили друг к другу, шесть лет они были влюблены, а поженились только недавно. Ну, ладно, поговорим о Венеции, когда приедем в сан рема Не думайте вы обо мне, но в сан она все же согласилась с ними ехать. Она сообщила об этом Вайолет, когда они вернулись, и та очень огорчилась и даже разозлилась на Чарли. Вечером она горько жаловалась Джеймсу, что Чарли прогнал всех ее гостей. — Не всех, а только у Одри, дорогая. Карл и Урси уехали бы в любом случае, а для Одри это будет приятное путешествие. Потом когда-нибудь приедет к ним погостить в Берлин. Джеймс улыбнулся и нежно поцеловал жену, которая тут же развеселилась. — Поездка в Берлин — отличная идея. Может, они поедут все вместе? На утро, за завтраком. Не было только Шарлотты, она еще не встала, да Молли, пока Одри завтракала, ее дочь опекали Джеймс и няня Александры. Вайолет сообщила всем о своих планах. Джеймс просто гений, радостно объявила она. Мы нагрянем в их гнездышко, как только они вернутся в Берлин остановимся в лучшем отеле и будем ходить в оперу ви ходила в оперу во всех городах мира но больше чем оперу любила веселые компании урсула тоже вдохновилась а мы дадим наш первый бал да карл глаза у нее сияли но на вайолет она посмотрела сукаризной. — ни в каком отеле вы не остановитесь вы остановитесь у нас и ты одри тоже она перевела Взгляд на Одри, затем машинально на Чарли, и все вдруг стали весело обсуждать, как они будут развлекаться в Берлине. Чарли рассказал им, как он в последний раз ездил в Берлин и какие смешные истории с ним там случались. А потом рассказал, как они с Одри ехали на поезде в Китай и что происходило с Одри. Все покатывались со смеху, и Одри тоже. Ни для кого из сидящих за столом не было секретом, что... Чарльз и Одри были любовниками, и то, что они оба смеялись сейчас, был приятный знак. Значит, страдания смягчились, уходили в прошлое, и никто не заметил, как в столовую вошла Шарлотта. Она никогда не повышала голоса, но когда она заговорила по спине Одри, словно прошел электрический ток, а Чарли в то же мгновение умолк. Что это за поездка в Берлин? Совершенно очевидно было, что Шарлотта эту идею не одобряет, но затем она вдруг улыбнулась Чарли. А вообще-то я хотела бы, чтобы ты встретился там с твоим немецким издателем. И она снова одарила Чарли улыбкой. Она хотела, чтобы до конца года книги Чарли вышли в переводах Не меньше, чем на семи языках. Это была часть ее мастер-плана, как она любила говорить. Она и оживлялась только тогда, когда обсуждала свои деловые проекты. «Соединим бизнес с удовольствием». Но только вот удовольствие с ее появлением кончилось. Чтобы снять неловкость, Вайолет заговорила с Карлом об их предстоящем путешествии. Он назвал Венецию. И взгляд Чарли в то же мгновенье устремился к Одри, но она смотрела в стол и была занята складыванием своей салфетки. Некоторое время спустя путешественники спустились вниз. На руках у Одри была Молли. — Береги себя, Одри, — напутствовала Вайолет, — и позвони, скажи нам, когда решишь возвращаться в Лондон. Мы скоро тоже вернемся. Будешь жить у нас, а если еще не успеем вернуться, поживешь одна. Там у нас домоправительница. Вайолет крепко обняла и расцеловала Одри. И Джеймс тоже расцеловал ее. Все прощались с Карлом и Урси. Чарли вдруг устремил на Одри такой печальный взгляд, что Вайолет поспешно отвернулась. Она видела, как Одри старалась уклониться от прощания с ним, но Чарли... Вышел из своей комнаты, когда они спустились вниз, и сейчас смотрел на нее с такой нежностью, что у Одри внутри все оборвалось. — До свидания, Чарли. Теперь она точно знала, что все кончено. Теперь она не будет тешить себя мечтами, что когда-нибудь они будут вместе. Передай от меня... «Привет, Венеции!» Он много сказал этими словами, что по-прежнему любит ее и все помнит. Но Одри отрицательно качнула головой и крепче прижала к себе моли. «Я не поеду в Венецию, Чарльз. Венеция для Урси и Карла». Чарльз кивнул. Он все понял. Ему тоже вряд ли когда-нибудь захочется снова побывать в этом городе. С ним связано слишком много воспоминаний, которые теперь отзовутся болью. Может быть, увидимся в Лондоне? Удри ответила, только посмотрела на него и пошла к машине.